Глава вторая. Боль выдернула меня из небытия. Жуткая, нечеловеческая боль. Она сводила всё тело судорогой, не позволяя вздохнуть. Застилала глаза непроницаемой чёрной пеленой. Острая, вгрызающаяся в кости, иголками протыкающая мозг и ввинчивающаяся в виски. И всё же спасительная. Хватая ртом воздух, я не мог сделать ни вздоха. Тело не слушалось, будто перестав быть моим. Кровь бешено стучала в ушах, заглушая внешние звуки. Я уже решил, что наступил конец, когда первый глоток воздуха вошёл в лёгкие. Но не самостоятельно. В меня его вдавили. И с этим живительным вдохом пришло спасение от спазма. Боль отступала. За ней осталось лишь тупое онемение. Но я сумел почувствовать сильные ладони, сомкнувшиеся на руках и ногах. Кто-то прижимал меня коленом к полу, другой удерживал голову. Очередной вдох вошёл в лёгкие, и я на мгновение почувствовал на языке вкус крови. «Живой! Ну, слава богу!» донёсся до меня голос начальника станции. «Обоих спасли!» «Так, пока не оклемаются в лазаретах. Нечего народ на платформе пугать». Меня подхватили под мышки и, не особенно церемонясь, куда-то потащили. Ноги ударились о порог, подпрыгнув. Голову словно залило свинцом. Но вскоре я почувствовал, как с меня бережно скинули кеды. Не сумев до конца прийти в себя, я лежал в полубреде. В голове всё помутилось, и я провалился в спасительное забытье. Очнулся я от новой жгучей боли, оставшейся на щеке после пощёчины. «Тише, тише!» — выругался начальник станции. Я внезапно понял, что сижу, прислонившись спиной к кровати. «А ну, положим его на место!» «Что случилось?» — выдавил я из непослушного рта. «Это у тебя спрашивать надо, парень. Ты полз по комнате к сестре. Она от страха даже наружу выскочила. «Что тебе такое приснилось?» — ответил Старлей. Бесцеремонно похлопав меня по куртке, он извлёк из внутреннего кармана паспорт. «Изиослав Валерьевич Блинков. 1998 года рождения. Москвич. Не служил, не женат, не привлекался. Детей тоже нет. Хотя в этом вашем поколении и понятно. Изи выходит». «Слава я». «Ну, слава так слава». «А я Михаил, будем знакомы», — сказал начальник станции, возвращая паспорт. Поправив встрёпанную густую шевелюру, которой уже пробивалась седина, он строго на меня посмотрел. «Честно скажу, повезло тебе, Слава. Пришёл в сознание раньше Бори. Хотя он вроде крепче. Но сестра наша милосердия говорит, что тебе странно сильно досталось. Будто неделю били. Как так вышло? Ты с третьего этажа неудачно упал. «Нет, самосбросом со страховкой. Нормально всё шло», — с трудом ответил я, морщись от боли. Попробовал подняться. И тут же понял, что не могу. Тело не слушалось, словно одеревенело. Похолодев, я осознал, что руки и ноги разбухли. Да так, что всегда болтающиеся штаны стали в обтяжку. Водолазка оказалась впритык. Страх едва не перерос в панику. Никогда со мной такого не случалось. Даже после жесточайших тренировок на чемпионатах и при переизбытке воды в организме. Что-то не так. Что-то серьёзно не так. Мне нужно в больницу. Мне нужен врач. Я открыл был рот, чтобы сказать об этом, но понял, что смысла нет. Если бы буря закончилась, меня бы уже осматривали работники скорой. Глубоко вздохнув, я попытался успокоиться. «Паника меня не вылечит». «Ясно. Значит, тоже не в курсе». Михаил, не заметив страха в моих глазах, нахмурился и глухо постучал пальцем по полу. «Боря в кому, кажется, впал. Хотя головой сильно не бился». Я проследил за кивком нач станции и увидел уже знакомого полицейского, лежащего на соседней койке. Выглядел он ничуть не лучше меня. Но его грудь вздымалась, а изо рта слышалось слабое посапывание. Живой. Я вспомнил, как он вскрикнул и его потащило по дороге. Но да, таких увечий волоком нанести было невозможно. Тут словно било что-то изнутри, а не снаружи. Тогда чёрная пасть с рядами игольчатых зубов. Я вздрогнул от одного воспоминания и прогнал его прочь. Бред. «Чистой воды — бред. Просто галлюцинация». «Ладно, Слава. Вижу, тебе всё же досталось. Эй, лежи пока, отдыхай. Торопиться всё равно некуда», — сказал Михаил, поднимая меня с пола и укладывая на кровать. «Не обижайся, но от греха я тебя наручниками пристегну, чтобы больше во сне не баловал и к сестричке не лез. Она у нас единственный врач». Возразить было нечего. Да и сопротивляться я всё равно не мог. Уложив меня на кровать, Старлей поправил подушку, а затем приковал мою распухшую руку к металлической раме. Не верх, удобство, удобства, но лучше, чем на полу. «Что с ребёнком?» — спросил я, когда начальник станции уже собирался выходить. «С тем красноглазым, которого я вытащил». «Красноглазым? Может, осколки льда попали?» — проговорил себе поднос Михаил. «Нормально с ним всё, вроде». Сразу спрятался за юбкой, где-то среди пассажиров. «Ладно, если пообещаешь себя хорошо вести, пущу обратно доктора, она тебя осмотрит». «Обещаю не буянить и не приставать», — через силу пошутил я. «Это как раз можешь. К пьяным мы тут все давно привыкли, а вот к воющим и скребущим плитку ногтями нет». Строго посмотрев на меня, сказал начстанции. Буины пристёгнут и почти вменяем. Можешь осматривать». «Спасибо, Михаил Иванович», — сказала девушка, входя в помещение. Я узнал её с первого взгляда, хотя сознание моё и было в прошлый раз затуманено. Всё тот же халат поверх зимней куртки. У входа в метро было не жарко, а ураганный ветер вытянул последние остатки тепла. «Здравствуйте», — поприветствовал я её. «Спасибо за спасение». «Спасение? О чём это вы?» Взяв стул, удивлённо спросила Лиза. Она вошла в круг света над кроватью. Я, наконец, смог рассмотреть моложавое ухоженное лицо женщины чуть за тридцать. Русые волосы были аккуратно забраны в хвост. Обязательную маску заменял медицинский респиратор со сменными фильтрами. «Искусственное дыхание. Вы же его делали», предположил я, надеясь, что это был не один из полицейских. «Рот в рот, э, всё такое». «А, да, конечно. Но помогло вам это не сильно, к сожалению». Вздохнула Лиза, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Не дёргайтесь. Я должна вас осмотреть». Не терпя возражений, она задрала кофту и прижала к коже видавший виды статоскоп. Замерла она несколько секунд, прислушиваясь. Передвинула его чуть в сторону и нахмурилась. Вновь выждала. «Дышите полной грудью». «Вдохните максимально», — строго сказала женщина. Я послушно начал набирать воздух в лёгкие, но почти сразу закашлялся. Во рту появился отчётливый вкус крови. «Стоп, стоп, спокойней. Выровняйте дыхание». Она на несколько мгновений задумалась, молча смотря на меня. «Бред какой. Ладно, попробуем по-другому». Лиза достала из кармана телефон и включила фонарик. Смотрите на мой палец. Проверим реакцию зрачков. В левый верхний угол. Теперь в нижний правый. Я непроизвольно зажмурился от яркого света. Попробовал поднять руку, чтобы протереть глаза. И на удивление у меня это получилось. Хоть кожа и скрипела от напряжения, а мышцы едва слушались. Убрав толстыми словно сосиски пальцами слёзы, я понял, что смутившее меня пятно в глазу никуда не исчезло. Потребовалось несколько секунд, прежде чем я понял, что это не саринка. Две улыбающихся рожицы и череп торчало в самом углу. Что за хрень? У меня в глазу иконки? В чём дело? Посмотрите на меня и продолжим, требовательно сказал врач. Не решаясь рассказать о глюке, я открыл глаза и продолжил глядеть в указанных направлениях. Через минуту экзекуция закончилась. Элиза вновь задумчиво замолчала. «Что со мной, доктор? Жить буду?» Выдавив из себя улыбку, спросил я. «Будешь, хоть и не должен», задумчиво сказала женщина, переходя на «ты». «Я в чудеса не верю, профессия не та. Но с тобой случилось именно чудо. В твоём теле полопались почти все капилляры. Ты уже должен умереть от обильной внутренней кровопотери или от кровоизлияния в мозг. Но вместо этого спокойно дышишь и даже пришёл в сознание. «Как это возможно?» Я слушал её, но не верил. «Да, я чувствовал себя плохо, но не умирал». Во время контузии на фронте такое бывает. От ударной волны при взрывах. «Ещё я слышала об испытаниях на мышах ультразвуковых установок», перечислила доктор. «Но чтобы такого объёма и с таким результатом?» Она решительно направила на меня камеру своего смартфона. «Надо всё задокументировать». «Чтобы после твоей смерти мне поверили». «Так, словно речь шла не обо мне», — сказала врач. «Смотри в камеру. Я паспорт достану». «Погодите. Что значит «после смерти»?» — Прохрипел я. Происходящее напоминало дурной розыгрыш. Не могло быть правдой. «После такого не живут. Или живут, но крайне недолго. Надо успеть всё заснять. Тогда, может, выберусь из этого клоповника». Женщина чуть нахмурилась, включая подсветку на телефоне. Пациент Изаслав Поступил с обильным внутренним кровотечением. Хорошо различимы разрывы капилляров. Возможно, внутреннее кровотечение. Терял сознание от болевого шока. В данный момент находится во вменяемом состоянии. Блять, возмутился я. «Может, лучше попробуете меня спасти?» «А чем?» — искренне удивилась женщина. «У меня тут не реанимация. Даже не операционный кабинет. Это медпункт. Повязку тебе могу наложить на всё тело. Компресс. Но от внутренних повреждений это тебя не спасёт. Как видим, пациент находится в сознании и рассуждает совершенно трезво. Выругавшись, я не стал с ней спорить. Лиза явно списала меня со счетов и посчитала мёртвым. Да и чувствовал я себя не лучшим образом. Но подыхать так просто не собирался. К тому же, Раз моего активного участия в съёмке видео для истории не требовалось, можно было заняться новинками. Я закрыл глаза и скосил их на иконки. Те, будто почувствовав внимание, подсветились, а через несколько мгновений раскрылись. Две улыбающиеся рожицы, череп, бицепс на руке, шкала, сердечко, шкала, молния, шкала, мозг, шкала, глаза, шкала. Солнышко, шкала. Что за хрень? Я, кажется, читал о подобном. Или видел в фильмах. Когда человек попадает в игру, у него появляется аналог компьютерного интерфейса. Вот только я-то никуда не попадал. К тому же для компьютерной игры всё выглядит слишком примитивно. Словно не иконки, а первобытные иероглифы, не дотягивающие даже до египетских. Бред. Может, я... Реально брежу. Получил удар по башке крупной градиной, и с тех самых пор мерещится всякое. Красные глаза малыша, зубастые тени, золотые яблоки и иероглифы. Хотелось орать от злости, страха и обиды. Злости на несправедливую судьбу, страха сдохнуть тут или остаться калекой, обида на эту тварь в халате, мечтающую построить карьеру на видео с моей мучительной смертью. Но демонстрировать слабость при посторонних, да ещё и на камеру, я не хотел. А потому всё, что оставалось, — изучать собственные галлюцинации. Я снова присмотрелся к иероглифам. Даже забавно будет попытаться разобраться в этом. Представить, что распухшее тело и чёртова Лиза — не настоящие, а странные символы — реальность. Загадка, которую во что бы то ни стало нужно разгадать. Что это? Зачем? Откуда? Никаких цифр или надписей. Расчитано на папуаса, который ни читать, ни писать не умеет. А может, это последняя разработка каких-нибудь сумасшедших учёных? А картинки специально подобрали для мультиязычной структуры. Так, чтобы они вызывали однозначные ассоциации. Рука с бицепсом — сила. Тут всё понятно. И даже понятно, почему большая часть шкалы красная. Я сейчас, мягко говоря, не в лучшей форме. Сердечко — выносливость. Учитывая, что я почти отдыхаю, к показателю, стремящемуся к нулю, тоже вопросов нет. Молния — очевидно, скорость. Хотя тут я уверен не на сто процентов. Значок мозга — мозг или, вернее, интеллект. Интересно, папуасы знают, что такое мозг? Как он выглядит и за что отвечает? Впрочем, не так важно. Глаза восприятие. Ну да, слышу и вижу я сейчас почти в два раза хуже обычного. Солнышко. А вот это последнее солнышко с пустой шкалой вызывало много вопросов. И никаких прямых ассоциаций. Но к главному я никак не хотел подходить. Две улыбающихся рожицы и идущий рядом с ними череп явно составляли одну фигуру. Означать они могли только одно. Я стал кошкой, и одну из трёх жизней уже просрал. Вот только это всё полностью противоречит здравому смыслу, законам физики и биологии. Человек живёт только один раз. Всегда. Но как бы бредово это ни звучало, другого объяснения у меня не было. Я выжил и с каждой минутой чувствовал себя лучше. Что само по себе прогресс. К тому же очнулся раньше соседа по палате. А ему явно оказывали не меньше внимания. Да и ситуации у нас ничем не отличались. Кроме съеденного мной яблочка. Я отчётливо вспомнил темноту и крохотное золотое яблоко на ладони ребёнка. Что за бред? Нет, понятно, что с яблоками у нас половина истории связана. От Ньютона до Джобса. А по утверждению Библии так и вовсе вся. С него всё началось. Но мы же, чёрт возьми, не в Старом Завете. Да и само яблоко. Только дети верят, что это именно фрукт. Они не завуалированный образ секса. Блядь. Я что, всерьёз думаю о том, что переродился и имею две жизни в запасе? Что за чушь лезет мне в голову? Глюки. Это просто глюки. Переиграл в РПГхе и Борду. Нет, надо избавляться от иллюзий. Подохну так подохну окончательно. А сейчас мне просто повезло. Лежу, не дёргаюсь, наслаждаюсь мягкой кроватью. Так я и попытался сделать, благо непрекращающееся землетрясение замечательно укачивало. Закрыв глаза, я почти смог уснуть, когда от очередного усилившегося толчка кровать скрипя поехала по полу. С трудом разлепив веки, я увидел, как съежилась крича уставшая врач. В панике оглянулась по сторонам и замерла, остолбенев от страха. Проследив за её взглядом, я, похолодев, увидел разрастающуюся трещину, идущую через всю стену и потолок. Только что она была едва заметна под плиткой, но стоило грохоту полностью поглотить остальные звуки, как плитка посыпалась на пол. «Вик!» Завизжала в ужасе женщина, прикрыв голову отвалящейся на неё плитки. Я выматерился сквозь зубы, тоже пытаясь прикрыться непослушными руками. Беспомощность лишь умножала ужас от происходящего. Что? Заскочил в комнату запыхавшийся начальник станции. Мгновенно оценив ситуацию, он схватил доктора за плечи и как следует встряхнул. Медикаменты, аптечка, инструменты, где? В шкафах, ошалело ответила Лиза. Рассортировано? Да ёп твою мать, выругался Старлей, Собираешь, что можешь унести и на выход. Тут сейчас обрушится всё. Сам он подхватил лежащего на соседней кровати полицейского. Взвалил его на загривок и выбежал прочь. Врач, будто очнувшаяся ото сна, забрала ноутбук и какой-то рюкзак, но на пороге остановилась, оглянувшись. «Надо же, я всё же не кусок мёртвого мяса в её глазах. Или она просто хочет успеть снять мою смерть и прославиться?» «Что встала? Бегом!» — окрикнул её Михаил. «Я за ним вернусь!» Я был рад, что хоть он ещё не поставил на мне крест. Женщина послушно отступила на шаг, затем ещё на один, и выскочила из кабинета вслед за начальником станции. Я попытался сам встать с кровати, но смог лишь свалиться на пол. Прикованная наручниками рука не позволяла отойти от кровати. Жуткий грохот заглушал звуки снаружи, но крики и ругань пробивались даже сквозь него. «Выводи всех в зал! Под защиту колонн! Всех в зал!» орал начальник станции, разрываясь между мной и полутора сотнями людей, застрявших на станции. Он сделал правильный выбор, как и должен был, но, к сожалению, не в мою пользу. Крики отдалились, а когда в дверях замаячил силуэт грузного начальника, было уже поздно. Переборки не выдержали. С жутким грохотом бетонная плита рухнула, осыпая всё осколками плитки. Прикованный наручниками, ославший, я едва успел протиснуться под кровать. В последнее мгновение я увидел злое и разочарованное лицо начальника станции, А затем всё закрыло облако, поднятый от удара пыли. Меня оглушило, прижало покорёженной кроватью к полу. Сквозь матрас и железную решётку прошла толстая арматура. Ноющая боль во всём теле затмила новая от страшной раны. Я взвыл, пытаясь зажать её ладонью. Чёрная, толчками выходящая из дыры кровь потекла по опухшим пальцам. Сердце сжалось, и я отчётливо понял, что умираю. Второй раз за сегодня. Взгляд заволокло чёрной пеленой. А затем темнота вновь озарилась вспышками боли. Я умер? Воскрес? Не могу сказать, что воскресать было проще, чем умирать, но приятнее определённо. Мне не потребовалось искусственное дыхание, чтобы начать хватать ртом воздух. Арматура каким-то чудесным образом оказалась чуть в стороне от тела, разминувшись с ним всего на несколько миллиметров. Но оставшаяся боль явно говорила, что это не прошло даром. Боль и смерть — не глюк и не галлюцинация. Всё слишком реально, слишком больно. Улыбающаяся рожится и два черепа. У меня осталась одна жизнь, как и положено человеческому существу, вот только ненадолго. Надо мной нависало несколько тонн бетона. Ветер выл в потрескивающей неустойчивой конструкции. Мороз неприятно щипал кожу. Если меня не прикончит свалившаяся балка... Убьет переохлаждение. Есть только один шанс, что меня кто-то вытащит наружу. Но, кажется, сегодня у спасателей и без того много работы. Взглянув в едва виднеющуюся щель между плитами, я криво улыбнулся. Между мной и свободой всего несколько десятков сантиметров. Но без спасательной бригады и подъёмного крана их не преодолеть. Чёрт, как бы я хотел просто оказаться там! Откуда-то из самой глубины моего подсознания всплыла мысль. Нет, даже не мысль. Чуждое, дикое желание жить. Любой ценой. Оно было настолько острым, что я просто не мог сопротивляться. Первобытный страх, перерастающий в осознанное желание. Желание. Желание. Желание. Желай! Я вздрогнул. Это была не моя мысль. Она существовала параллельно моему сознанию, всплыла откуда-то из другой части мозга, жгучая, словно раскаленная сковорода, не позволяющая думать о чем-либо другом. «Желай!»